Глава 33. Арина. Я потеряла оливку. Вернее, сначала потеряла дриада, а потом умудрилась потеряться сама. У, у у и Марка рядом нет, чтобы вывел к людям. И главное, случайно получилось. Почти. Но обо всем по порядку. Встреча с моими горячо любимыми родственниками напоминала облизывание голодными львами ягненка перед тем, как его сожрать и присутствие Аркенуса слабо утешало. Ваенги продолжали ломать комедию, прекрасно понимая, что я не принцесса, но не прекратили свою игру и после того, как мы ушли со двора в просторный, богато обставленный кабинет. «Это такая честь для нашей семьи. Мы чувствовали, что рано или поздно это случится. Наша дочь с самого детства грезила вами. Соловьем заливалась, так понимаю, мать принцессы». Я даже нашла в ее внешности некоторые сходства с собой, доказывающие родственные связи. А моя мама все равно намного красивее. Вот. И вообще жутковато это — видеть знакомые черты на абсолютно чужом и неприятном тебе стервозном лице. И это только мать принцессы. Что же испытая, встретив настоящую овсянку? Да-да, Ваше Величество, наша дочь, безусловно, достойная вам пара. «Мы ведь сами вкладывали в нее все самое лучшее с рождения», добавил король, выглядевший старше матери минимум в два раза, нервно промакивая надушенным платочком вспотевшую лысину, не сдвигая короны. Этот, к счастью, и близко не был похож ни на моего родного отца, ни, слава всему святому, на меня. Хм, а так ли уж верна была королева, и не встречу ли я где-нибудь в коридоре лакея с моим носом-кнопкой, и характерной привычкой недоверчиво щуриться. Но это все лишь досужие домыслы. А родня все наседала, улыбаясь мне с каждым мигом все ласковее. Так и хочется спросить, я умираю? При этом стоило Аркену миг отвернуться, как на меня бросали ненавидящие взгляды, от которых, как я всерьез опасалась, едва не вспыхнуло мое платье. Точнее, то, что от него осталось. Особого внимания удостоились и мои тапочки. Правда, там уже заинтересовалась тётушка с брезгливым интересом вивисектора. Всего семейство Вайнгов насчитывало около десятка особей, о которых не хотелось отзываться никак иначе, чем как о змеином клубке. Я заметно нервничала, натянуто улыбаясь, и невольно жалась к темному властелину. Пусть он будет сотню раз тираном, но в данном случае это мой тиран, рядом с которым я чувствовала себя в безопасности. «Почему я не вижу тут вашего сына?» — поинтересовался Аркенус, прерывая нескончаемый щебет и заверение, что императору просто безумно повезло со мной, истинной дочерью королевской читы Ваенгов. В кабинете вдруг застыла неловкая тишина. Простая, казалось бы, фраза «А каков эффект?» «Моя матушка и вовсе побледнела, почти позеленела», заставив вспомнить об оливке, брошенном в карете. «Интересно». Так там и сидит, или же решил не ждать у моря погоды и отправился домой пешком. Принц Мартинель в силу своего юного возраста не присутствовал на приветственной встрече. Но за ужином он будет, поспешно заверила моя... М -м -м, хрен ее знает, кто она принцессе. Может, еще одна тетка, а может, какая-нибудь двоюрдная сестра. Зато я заодно узнала о существовании моего брата с не менее дурацким именем. «Я на это надеюсь». Холодно обронил Аркенус, на контрасте ободряюще стиснув мою ладонь чуть крепче. «Мы с моей прекрасной невестой немного устали с дороги. Хотели бы пройти в выделенные нам покои». Тут же все, включая короля, спохватились и едва ли не наперебой предложили проводить в спальню. «Нехватка обслуживающего персонала? Или же Аркенус настолько важная шишка?» Логика подсказывала второй вариант, а вот вредность голосовала за первый. Причём последняя прямо вынуждала меня задать этот вопрос, чтобы убедиться наверняка. Но тут уж вдруг проснулся мой инстинкт самосохранения и велел молчать о своих нелепых саркастических размышлениях. Я была в настолько глубоком шоке, что этот самый инстинкт вышел из глубокой спячки, что даже не заметила, как мы всей немаленькой толпой пришли к вычерной двери. Моя родня тут же куда-то рассосалась, еще несколько раз упомянув, Насколько они все счастливы за нас с Арком, и мы наконец-то вошли в спальню. Честно говоря, в первое мгновение я просто застыла. Такое чувство, что я попала в какой-то музей. А точнее, как минимум, Версаль. Того и гляди, сядешь на кровать, а где-нибудь взводит сигнализация, что я покушаюсь на мебель, некогда принадлежавшую королям. Хотя о чем это я? Королевский дворец и есть, вот и спальня подстать. Стоп а императорский тогда чего нормальный. С подозрением покосилась на Аркенуса на фоне всего этого великолепия, воспринимавшегося едва ли не аскетом. Но ему уж тем более было плевать на окружавшую нас кричащую роскошь. Первым делом эльф сделал какой-то замысловатый пас с рукой, отчего вся комната на миг озарилась золотистой дымкой, но тут же все исчезло, зато возникло ощущение, будто все посторонние звуки вдруг отрезала. Не то чтобы до этого было шумно, но сейчас тишину и вовсе нарушало лишь мое и арка дыхания. Антипрослушка? Зрелищно. «Ну? Ари, ты узнала кого-то из них?» От прозвучавшего в его голосе нетерпения стало несколько не по себе. Но порадовать мне было нечем. Сокрушённо помотала головой. «Даже близко никто не похож. Может, это просто не они? А придворных я еще не всех увидела». Попыталась как-то утешить тут же нахмурившегося Аркенуса. Нет, придворные здесь точно ни при чем. Среди них нет никого достаточно могущественного. Он медленно помотал головой, пройдясь взад-вперед по комнате. Не желая ему мешать, направилась к ближайшему креслу и осторожно примостилась там. Я говорила, что в платье неудобно сидеть в карете. Сейчас могла утверждать наверняка: не карета была причиной моего неудобства. «Да кто так ненавидит девушек, что создает подобные пыточные устройства?» «Ари!» Аркенуз вдруг оказался совсем рядом и, упершись руками в спинку моего кресла, навис надо мной. «Пожалуйста, попытайся вспомнить как можно подробнее, что именно говорила та, кто предложила тебе сделку? Кто принцесса ей?» «Да ничего толком о ней не говорила. Просто что я похожа на девушку, живущую в одном подконтрольном ей мире». Я неуверенно пожала плечами, как завораженная рассматривая его глаза цвета расплавленного серебра с едва заметными всполохами искор: «Вау! Шикарный эффект! Интересно, это чисто косметическая примочка или таким родился?» «Погоди, так и сказала? Подконтрольном?» Шмыгнув носом, осторожно вытерла щеку от властелиньих слюней, вырвавшихся вместе с криком. «Похоже, очень уж его взволновала эта фраза». Мой невольный жест не скрылся от взгляда темного и заставил его немного смутиться. Буркнув извинения, все же отступил на шаг от моего кресла. «Ага, вообще неприятная такая девка. И палата ей моя не понравилась, и тапочки наколдовала стрёмные. Я с сомнением покосилась на свои ноги, обутая в уже полюбившуюся мне зубастую хрень. То есть я, конечно, их люблю, но все же... Вот с. Прошипел Арк что-то себе под нос, совсем невнятно. Но тут же справился с собой и ободряюще мне подмигнул. «Ладно, разберемся. Ты ее знаешь?» «Можно и так сказать. Слушай, ты же, наверное, устала с дороги, а вечером еще на ужин идти. Давай ты отдохнешь тут немного. Я сейчас к тебе Оливия пришлю, а мне нужно уточнить пару вопросов», с скороговоркой проговорил Аркенус, натянуто улыбнувшись. Да не устала я, в дороге прекрасно выспалась. Начала я, но на месте одного ушастого уже только опадали золотистые искорки на белоснежный пушистый ковер. Вот зараза. Не сдержавшись, выдохнула я в пространство. И уже полминуты спустя воздух передо мной вновь заребил, возникло знакомое свечение. Опачки, неужели одумался и... А, не, просто прислал оливку. Мдя. «Принцесса, император приказал находиться с вами». Выдохнул Дриад испуганно. «Угу!» — я догадалась. Не глядя на него, повалилась спиной на кровать и тут же зашипела от боли, когда мне в спину впился жесткий шов платья, да и в попу заколола. Видимо, один из камушков провернулся острой гранью. Сквозь зубы тихонько рыгнулась и тут же вскочила на ноги, пытаясь поправить платье. «Если мне сейчас же не дадут нормальную одежду, я кого-то покусаю», — честно заявила, безнадёжно дёргая заторчавшую из некрасивого разреза нитку. «В карете остались ваши чемоданы. Среди них должно быть что-то удобное». Тут же сориентировался Оливий, явно не желая быть покусанным. «А эта мысль. Пошли». Обрадовавшись, первый двинула к двери. Правда, Оливий честно предпринял попытку остановить меня. «Императору это вряд ли понравится. Давайте дождемся его или слуг. Пусть принесут». «Это долго, а мне нужно сейчас. И вообще, я хочу ванную принять, переодеться в чистое. Нет уж, идем сейчас», — заявила категоричным тоном, решительно оттолкнув парня бедром в сторону. «Ну давайте я по-быстрому сам сбегаю туда, а вы подождете меня здесь». В попытке остановить меня... Он даже повис на дверной ручке всем телом. «И нарушишь приказ императора, оставив меня одну?» поинтересовалась вкрадчивым тоном. Отчаяние, отразившееся в глазах Оливия, дало мне понять, что бой я выиграла. И вскоре мы шли уже вдвоем по коридору. Ничто не предвещало беды, пока мы не попали в небольшой проходной зал с красиво журчащим фонтанчиком, где крутилось примерно 6-7 любопытных фрейлин. Они тут же подскочили ко мне с расспросами и поздравлениями с помолвкой. Более того, парочка из них повисла на растерявшемся Оливии, заинтересовавшись необычным оттенком кожи. Так понимаю, дриада в человеческом королевстве — большая редкость. И я хотела его спасти, особенно когда увидела, что к нему переметнулась еще две моих подружки. Но вдруг почувствовала на себе чересчур пристальный взгляд. Обернувшись, Отропела замерла, увидев торопящуюся скрыться девушку с темными волосами, как у меня. Прежде чем скрыться за поворотом, она нервным жестом поправила выбившуюся из прически прядь, и я успела заметить до боли знакомый профиль. «Овсянка?» Полностью забыв о заваленном женской лаской дриаде, отмахнулась от фрейлин и бросилась за девушкой. Попав в незнакомый коридор, кинулась в самый конец — где, кажется, заметила мелькнувший край подола. Выбежав к лестнице, уже совсем не думая, поспешила по ней вниз. В общем, глупо я поступила. Очень. еще на моменте, когда бросилась за этой прокисшей овсянкой. Ну или, может, раньше, когда-таки убедила Оливия прогуляться. Дриада тоже жалко. Снова, выходит, подставила. М да еще и, как назло, в этом замке была та же проблема. Ни одного, блин, придворного — Или слуги не встретила, пока бродила. Вымерли все, что ли? Но рано или поздно мои скитания по пустынным коридорам должны были закончиться. Я наконец-то встретила группу из четверых стражников, торчавших у какой-то очередной помпезной двери. С радостным возгласом бросилась к ним, но мне преградили путь алебардой, едва не оцарапав при этом. «Кто вы и что здесь делаете?» отчеканил один из них подозрительным тоном. И вы туда же. Сейчас, сейчас. Дурацкое такое имя. Я ваша принцесса. Гречанелла. Выпалила все так же радостно, вспомнив, что имя начинается с какой-то каши. Но подозрительности во взглядах только прибавилось. элла Добавила на всякий случай. На меня недвусмысленно наставили копья. Да ладно. Овсянелла, что ли? Протянула безнадежно, понимая, что вот и пришел мой безрадостный конец. Принцесса Рисуэлла раздалась позади меня. «Рис, мать его, так! Недаром всегда его не любила!» Воскликнула с облегчением, хлопнув себя по лбу, и тут же выпрямилась, прокашлявшись. «То есть, да, это я, Рисуэлла, прости господи!» Дали же Имечка.